Конструктор. С какого-то момента в этом упражнении появляется одна трудность. Потом ты поймешь, что я имею в виду, сказал затворник. А ты уверен, что так можно научиться летать? Нет, не уверен. Наоборот, я подозреваю, что это бесполезное занятие. Виктор Пелевин, затворник и шестипалый. Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время достигнута полная ясность относительно того, каким образом должна быть спроектирована отечественная защищенная смарт-карта. Сказав эти слова, Васильич преданно посмотрел на улыбчивого парня. Тот кивнул головой. Васильич развернулся, чтобы идти на свое место, но зацепился ногой за мою сумку и, теряя равновесие, завалился прямо на меня. Сумку я выставил в проход за минуту до конца эпохального доклада. Случайно, конечно. Казалось, все только этого и ждали. Вечно этот котяра превращает заседание рабочей группы в цирк. Да-да, и сумку выставил нарочно, я видел. Сам Васильевич, пытаясь собрать свои рассыпавшиеся бумаги, недовольно, но вполне беззлобно ворчал с классическим оксфордским произношением. Ну вот, выставил тут свой бэг. Улыбчивый парень поморгал глазами, повертел головой и изрек. «Выйдите оба вон в приемную. Устроили тут, понимаешь?» Я с превеликим удовольствием отправился в приемную. Васильевич был менее оптимистичен. Он почему-то хронически опасается высокого руководства. Мы вышли под взоры помощника, и я, сделав испуганное лицо, сказал. «Слушай, Васильевич, мы не спросили, в угол становиться или нет?» «Пойди, уточни». Васильич перестал дуться и расхохотался. Хорошо выйти из жаркого прокуренного кабинета. Мы уселись на скрипучий кожаный диван и погрузились в изучение журналов, которые в обилии лежали на столике. Развлекались мы не очень долго. У помощника пропищал селектор, и неразборчивый голос что-то пробурчал. Васильич вздрогнул и погрустнел. Помощник злорадно покосился на нас и сказал... Пройдите в кабинет, вас просят. Мы двинулись обратно. Ну вот, опять жара и табачный дым. Э, -э, -э вы! Да, вы! Оба! Родина! Родина доверила вам важнейший участок! Да, я живо представляю себе этот участок. В шесть соток заросший бурьяном. Именно его, наверное, и доверила нам Родина. Но нет, улыбчивый парень хотел сказать не это. Так вот, Родина посылает, и это уже было. Послала, раз она его за елочкой. Уж послала, так послала. На силу вернулись мы оба. Нет, опять не то. Короче, так, назначаетесь с этого дня главными конструкторами проекта Ариадна. Ты, указывающий перст на меня, поэ-программной. А ты, на Васильича, «Ну, ты понял. По-другой. Поняли?» Мы кивнули головами. «Есть соображения по организации работ?» «Соображения у меня всегда хоть отбавляй. Товарищ генерал-лейтенант, считаю целесообразным начать работы с изучения зарубежного опыта проектирования защищенных смарт-карт. Желательно привлечь французскую фирму. У них максимально хорошо проработана архитектура операционной системы и самый большой опыт – жизненный». Смотрит с сомнением. И правильно. Потом «Ладно, идет. Вызывай их сюда, в научно-технический центр». И тут такое началось. И взял он софт, и взял он айс, шлем золотом горит. В глущобу путь его лежит на образцова стрит Мы сидим в большом полутемном зале. На сцене расставлены столы, подставки для плакатов и экранов, проектор. У первого ряда кресел с десяток компьютеров. В уголочке стоит симпатичный небольшой банкомат. Нас собираются немножко поучить всему, что связано со смарт-картами. Все ожидают появления лектора. Кто-то вполголоса мечтательно говорит соседу. Сейчас такая француженка придет. Ноги во! Глаза! В это время на сцене появляется пожилой заспанный француз в белых парусиновых штанах. Он с интересом смотрит в зал и начинает по очереди просить присутствующих представиться, назвать фамилию и место работы. Очень забавное зрелище. Иванов Сергей. Э -э напряжение почти непосильное. Московское отделение Калужского электромеханического завода имени Дзержин... Ой, нет, просто завода. Другой. Подполков... Ой, Петров. Абрам Петров. Научно-производственное объединение козерог Нет, козерог Нет смысла заниматься ерундой. Меня все хорошо знают. Встаю и слегка кланяюсь. Молча. Француз с интересом смотрит на меня. Начинается длинная обзорная лекция. Довольно полезно послушать. Лектор говорит по-английски. Один из наших коллег переводит. Этого можно было и не делать. Чередуются полторы сотни слов. Все предельно понятно. Пытаюсь разобраться в своих ощущениях. Чувствуется какая-то легкая обида. Почему? Наконец-то понимаю. Мне хочется увидеть Крис. Она же обещала. Лектор в это время говорит. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Потом я покажу вам защищенный банкомат. Прекрасно. Бегу к знакомым и вооружаюсь большой и толстой хромванадиевой отверткой. Защищенный, говоришь? Ну-ну. «Заодно покажем нашему французу уровень присутствующих специалистов». Впрочем, он, наверное, о нем догадывается. Ободряюще улыбаясь, лектор показывает на банкомат. Я громко говорю. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» Француз вздрагивает. Переводчик вопросительно смотрит на меня. «Переводить? Не надо, он все понял». «По-моему, наш француз прекрасно понимает русский». Во всяком случае, в таком объеме. Он приглашающе кивает. Подхожу к банкомату, поддеваю отверткой дверцу. Она, естественно, открывается, хотя и не без некоторого усилия. Этот деятель в белых штанах снисходительно смотрит на меня. Ну и что? Деньги в бронированной кассете. Ее просто так отверткой не сломаешь. Спокойно. Следите за рукой. Внутри банкомата обычный персональный компьютер. Только клавиатуры нет. Снимаю клавиши с одного из компьютеров, стоящих в первом ряду. Втыкаю в разъем. Достаю из кармана дискету, вставляю в дисковод. Загружаюсь с дискеты, запускаю драйвер доступа к файловой системе, а потом набираю в командной строке имя «Тест программа» для проверки работы кассы. Эта программка просто инициирует кассу выдать заданное количество денег. Набираю пятизначное число. Пауза. Столько денег нет. Делаю свои запросы на порядок скромнее. Характерный шелест, и меня засыпает облако демонстрационных купюр. Знай наших. Тут где-то в районе двери слышу знакомый серебристый смех. Я расположился у банкомата на корточках, поэтому мне ничего не видно. Поспешно встаю, но никого нет. И все-таки я не ошибся. Поучительный тон наших занятий нарушен. Очень хорошо». Лектор несколько минут собирается с мыслями и продолжает уже гораздо более подробно и вдумчиво. «Сижу и внимательно слушаю. Остальной народ тоже доволен, а то слушать общие слова всем уже надоело. Но все-таки, неужели мне почудилось?» Перерыв на обед. Лениво идем в столовую. Это через двор, на котором уже несколько лет идет строительство. Шаг на улицу. В глазах мешанина черных, зеленых и белых пятен. Я вышел из полумрака на яркое солнце. Вдруг кто-то крепко хватает меня за плечи и заливисто смеется. Сразу видно – профессионал. Это та, на которую я уже успел обидеться за то, что она не приехала. Без всяких предисловий и смущения обнимает и целует, не переставая при этом весело смеяться. Принято у них так, у французов. Идущий сзади Васильевич в первую секунду дергается меня спасать, но видя, что противник – дама – тушуется. Дальнейшее развитие событий вызывает у него легкую зависть. Он отходит на шаг и негромким голосом укоризненно произносит. «Не нужны теперь другие бабы. Мне всю душу Африка сожгла». Да-да, в самую точку. И жена французского посла. Крис, наконец, отстраняет меня, заботливо вытирает мне губы от сладковатой ароматной помады, смотрит веселыми глазами, чуть прищурившись. «Я тихо говорю». «Ах, Шурка, какая ты умница, что приехала!» «Я обещала! Здорово ты с банкоматом! Мне и в голову не приходило!» «Учись! Кто с мечом к нам придет, без меча от нас уйдет!» Хохочет, заливается. И вот вся наша честная компания подтянулась и смотрит. Васильич полголоса что-то комментирует. «Он видел, как Крис провожала меня в аэропорту и потом долго воспитывал меня в самолете на вечную тему. Всегда ты всех девок в округе соберешь!» Сейчас развлечем почтеннейшую публику. «Шур, скажи ружье!» Она мигом поняла идею и громко. «Ружье! Ружье!» И снова хохотать. И народ развеселился. Она серьезно смотрит на меня. «После лекций я тебя заберу, понял?» «Как тогда?» «Почти. Поговорить надо». Бросает меня и идет кокетничать с народом. Все улыбаются, обступили ее, а маленький Абрам Петров скачет позади всех и восторженно кричит. «Вот, вот, я же говорил, будет француженка!» Удивительное дело. Внешность у Шурки абсолютно тривиальная. Но энергия. Спроси у народа. Скажут, что видели красавицу из красавиц. Разглядываю ее. Теперь у нее темно-каштановый с медным отливом волосы, стильный белый пиджак и брюки. Вечные темные очки болтаются на цепочке на груди. Ох, чует мое сердце неспроста они, эти очки. Да и в штанах она ходит все время не просто так. Ну ладно, при народе она все равно не будет со мной разговаривать. Пойду обедать. Под удивленными взглядами отрываясь от теплой компании и тащусь через двор в столовую. После обеденной лекции проходят под знаком умиротворения и сосредоточенности. Заканчиваем весьма довольные друг другом. Лектор понятливыми слушателями. Мы... Тем, что нам перестали рассказывать тривиальные вещи. Жду, пока народ разойдется, и выхожу на улицу. Никого нет. Я терпеливый, подожду. Прячусь под навес. Вдруг метрах в ста меня трогается черный ягуар. Ага, понятно. ягуар в гараже и козел, который за все это платит. но Александра и дает. Где она разыскала такое авто? Если это, конечно, она... А то, может быть, у меня просто мания величия. Автомобиль плавно останавливается около меня. Спускаюсь со ступенек с ужасно важным видом. Открываю дверцу и заваливаюсь в салон. Будем надеяться, что нас никто не видел. Еще лучше было бы забрать меня прямо от памятника Дзержинскому. «Шура, поворачивай назад. По Сущевскому валу будешь ехать очень долго». «Какой ты вредный. Я же просила называть меня Крис, а ты...» «Буду называть тебя Шуркой, и все». «И не спорь!» «А вот за это ты мне и нравишься!» «У, какие у нас разговоры пошли!» «А говорила по делу, по делу!» Она смеется. «Я вспомнила, как ты от меня убегал, и я представила...» «Веселимся вместе!» «Преодолевая смех, с трудом говорю...» «Как выскочу, как выпрыгну, а ты меня как уронишь на асфальт!» «А сама сверху завалюсь, а главное, никто не удивится!» «Оборачивается и смотрит на меня!» глаза хитрые-хитрые. А может, ты не хочешь? Может быть, мне надо было взять того симпатичного мальчика, который так резво бросился тебя отбивать у меня. Ах, мальчика? Так. Ну-ка, останови. Вон там, где люди стоят. Брось. Я же вижу, что ты совсем не обиделся. Поедем ко мне, поговорим. Я в космосе поселилась. Спокойно, Маша, я был в космосе. Незрядно мои хорошие знакомые называют тебя треплом. И выжидательно так смотрит. Я не реагирую. Хорошо. Я и так и передам, что ты ее знать не хочешь. «Шурка!» Я демонстративно насупливаю брови. «Ты мне это брось, эти свои шпионские штучки. Я тебе и так вполне доверяю. Не надо, сама знаешь, кого приплетать. Не строй себя всезнайку. Все равно я тебе ничего не скажу. Это мое и только мое. И она тебе ничего не говорила. Я же ее знаю». Мне интересно с тобой. Все ты знаешь. На мои шпионские штучки не покупаешься. Мы с тобой кто такие, а? Забыла? Не забыла. Ты знаешь, совершенно не могу понять, как мне с тобой себя вести. Очень просто. Не выдумывай ничего. Не пытайся со мной играть. А просто спрашивай то, что хочешь спросить. И делай то, что хочешь делать. Мне особенно нравится окончание твоей фразы. «Делай то, что тебе в детстве не разрешали, да?» Я тут же прикладываю палец к губам и наигрываю какую-то простецкую мелодию. «Ты имеешь в виду это?» Падает на руль и умирает от смеха. Я испуганно смотрю вперед. Но ничего страшного. Мы тихо едем по безлюдному узкому переулку и не представляем угрозы для уличного движения пешеходов.